СЕЗОН 1983-1984 Уход Бирюкова и внутренние проблемы значительно ослабили московское «Динамо», а киевский строитель, несмотря на более чем стремительный прогресс Сволкова, оказался далеко не в числе главных претендентов на первенство. ЦСКА начал сезон неудачно, потерпев четыре поражения в восьми матчах, включая домашнее поражение от Жальгириса со счетом 69-71. Но команда нашла свой ритм и перед финалом проиграла всего лишь два раза. На этот раз первый матч проходил в Каунасе, и литовцы обязаны были победить. В первой половине встречи ЦСКА удалось сбавить пыл литовцев. Ни один из игроков Жальгириса не чувствовал себя максимально уверенно и они полностью полагались на Сабониса. На перерыв москвичи ушли с небольшим отрывом – 30-35. Но после возобновления игры, бросок Тараканова увеличил разрыв до 19 очков за 10 минут до конца. Жальгирис попытался сделать все возможное, даже использовать четырех маленьких и Сабониса. Но было уже поздно. ЦСКА одержал победу в первом матче серии. 77-65. Сабас показал высокий уровень игры, 30 очков. Но игра других не была на высоте. В то время как игра москвичей в целом выглядела более гармонично. Горастас. Во втором тайме все разрушилось за 5-6 минут, когда сыграли 2-12. И все из-за плохой защиты. Да и все время жальгеристцы в матче только догоняли, Похвалы заслуживает только Сабонис. Хомичус. После поражения в Литве у нас не было особого оптимизма. Я не думаю, что кто-то приготовил оркестр, чтобы встретить нас из Москвы. Но нельзя сказать, что из-за этого поражения в команде присутствовало упадническое настроение. Вовсе нет. Мы все были готовы к борьбе. Казалось бы, все решено. Но на этот раз Жальгирис преподнес сюрприз. Хомичус. После первых трех минут счет был 11-0 в пользу армейцев. Мы были не в себе. Тогда Гараста сделает постоянные изменения, чтобы вернуть нас в игру. И ему это удается. Сабонис начинает забивать. В игру вступает Чивилис. Куртис целится и совершает успешный бросок. В обороне мы прессингуем. И это приносит результат. Первая половина игры принадлежала ЦСК, но мы вступили в игру. После перерыва, с пятой по десятую минуту, мы повели 16-0. Оставалось только удержать преимущество, и нам это удалось. 78-73. Перед нами был тот же сценарий, что и в прошлом сезоне, только команды поменялись ролями. У нас была возможность повторить их достижения. Третья игра состоялась всего через 24 часа после второй. На этот раз жальгирис доминировал уже на первых минутах, 8-0. Но столичные баскетболисты не сдавались, даже когда ситуация была на грани, и пытались исправить положение благодаря рывку Ткаченко, 24 очка, В перерыве подопечные Гарастаса вели пять очков, 34-39, что было незначительным отрывом. Хомичус. Если бы в перерыве мы были впереди на 15 или 18 очков, что было вполне реально, все было бы по-другому. После перерыва пятый фол Уртинайтиса стал ударом для Жальгириса. Несмотря на неудачу... Литовцам удавалось удерживать преимущество до середины второй половины матча. ЦСКА, имея более разнообразный состав игроков, в итоге переломил ситуацию и вновь вышел вперед. 73-67. Девятый титул подряд остался в Москве, а команду Каунаса настигло очередное разочарование.